Майкл Маршалл Смит, загляни внутрь. Для начала я собираюсь немного приврать. Не волнуйся, под конец узнаешь, как все было на самом деле. Буду правдиво, ничего не утаю, обещаю. Но сначала расскажу тебе о другом. Ах да, кстати, я беременна. Когда все это началось, я вернулась домой позже обычного. Деловой ужин, а другими словами, несколько часов в итальянском ресторане в Сохо и болтовня босса о проблемах, стоящих перед его компанией в эти трудные экономические времена. Разглагольствуя, он честно пытался не заглядывать то и дело мне в вырез блузки. Он парень неплохой. Женат и, насколько я знаю, разводиться не собирается, так что я оставила его косые взгляды без внимания. Я уверена, что союз сестер, а точнее прилизанные профессорши и гламурные метежницы, которые заменяют его в наши дни, счел бы, что я не должна спускать ему подобные вольности и потребовал бы публично призвать его к ответу, подкрепив слова звонкой пощечиной. Но я фигней не страдаю. Мужики вечными рыщут глазами по женским телам, и наоборот тоже будем честны: у нашего официанта, кстати, была такая задница, ну прямо орех, что так и просится на грех. С тех самых пор, когда люди ходили в шкурах, и не думаю, что этот интерес отомрет в обозримом будущем. Так что оставим эти заморочки и союзу сестер. Они трудятся в чисто женских коллективах, где подобные вопросы, понятно, не возникают. Либо чистят перышки в своих университетах, где рядом не мужики, а бородатые замухрышки, которые пикнуть лишний раз бояться. Но только попробуй завести эту шарманку в духе Камилы Паллия в реальном мире, и Мигом окажешься без работы и уж разумеется в полном одиночестве. Камила Паллия, американская писательница, публицистка и феминистка, преподаватель университета. Ужин оказался недолгим, и хотя обратно я ехала на метро, все равно к половине десятого уже была дома. У меня собственный домик, совсем маленький, в районе на севере Лондона, который называется Кентиш Таун, недалеко от станции и автомагистрали. Вообще-то Кентиш Таун сегодня это узкая щелка между такими более красивыми и дорогими районами, как Хэмпстед, Хайгейт и Кемден. Но до того, как разросшийся город сжал его со всех сторон, это было небольшое живописное местечко с видом на прелестную речку Флит. Она брала начало от родников выше на Хэмпстедской пустоши, но давным-давно была засорена и захламлена, так что в конце концов ее убрали под землю, взяв в трубы и направив в систему канализации. Мой узенький домик стоит совсем рядом с местом, где когда-то протекала река. среди недлинной вереницы стоящих вплотную викторианских домишек. В нём три этажа, и ещё чуть-чуть. За домом крохотный садик, половину которого съела пристроенная прежним владельцем расширенная кухня-столовая. Когда-то, как рассказал мне тот самый владелец, эти дома выстроили для семей железнодорожных рабочих, и примечательны они разве что своей непримечательностью. еще тем, что одна сторона моего садика примыкает к древней каменной стене, в которую врезана полустертая ветром и непогодой каменная доска с надписью, упоминающей колледж святого Иоанна. Небольшое расследование помогло установить, что несколько сот лет назад земля, на которой потом построили эти дома и добрый ломоть самого Кентиштауна в придачу, принадлежала этому колледжу Кембриджского университета. Причина, по которой колледж владел садом в сотне миль от университета, не поддается моему пониманию. Так ведь мало ли чего еще я не понимаю. Мне, например, никогда не нравились телевизионные реалити-шоу или, скажем, Колин Фёрд, так что, возможно, я просто слегка бестолкова. На этом экскурсию можно считать законченной. Домик совсем маленький. Но мне повезло, что имею хотя бы такой, учитывая сумасшедшие лондонские цены на недвижимость. Ах, как издевались надо мной подруги, когда я купила свою первую квартиру и впрыглась в ипотеку сразу после университета. Зато теперь, когда у меня есть жилье с крыльцом и лестницей, а они ютятся по съемным квартиркам в чересчур многонациональных кварталах, все это кажется не таким уж дико смешным, как раньше. Ну всем, кроме меня. разумеется. Войдя, я повесила куртку, разбросала туфли и расстегнула верхнюю пуговицу на юбке в попытке сделать более комфортным своё существование в реальности после пасты. Расслабившись таким образом, я прошествовала в гостиную — грандиозное путешествие длиной ровных пять шагов — оттуда на кухню, где и отключилась в ожидании, пока закипит чайник. Я выпила не больше двух бокалов вина, но валилась с ног от усталости. То и другое вместе погрузило меня в состояние гипнотического транса. Вдруг, без всякой причины, я очнулась, обернулась и заглянула в гостиную. Чайник как раз вскипел, выпустив облако пара почти мне в лицо. И все же по спине у меня пробежал холодок. В моем доме кто-то побывал. Я это точно знал, или мне казалось, что знаю, но какая разница? Я всегда разделяла романтическое мнение в духе мило, хоть и глупо, что человек обязательно почувствует, если кто-то побывает в его доме, что вторжение незнакомца оставит некий осознанный психослед, что дом твой, друг твой, и как-то сообщит вам о незваном госте. На самом деле любой дом. Не более чем стены, крыша, мебель, да разные вещи. В основном выбираемые не то, чтобы очень тщательно и не со всей строгостью научного подхода, а просто из соображений экономии. Единственная разница между вами и любым другим человеком на планете – то, что именно вам дано законное право пребывать в этом доме. И все-таки я это знала. Я знала, что кто-то побывал в моем доме. А что, если он до сих пор здесь? В кухонной пристройке есть боковая дверь, так сказать, черный ход, ведущий в сад. Я могла бы открыть ее и выскользнуть из дому. Правда, далеко бы я не ушла, поскольку соседские садики отделены высоким забором, с одной стороны сделанным из остатков старинной стены. Другая причина состояла в том, что мне просто это было не по нраву. Это был черт, возьми мой дом, и я не собиралась из него сбегать. Не говоря уже о том, что мне вовсе не улыбалось выглядеть перед соседями полной кретинкой, которая пытается перелезть через забор в их сад, потому что ей видители показалось. Именно из-за подобных идиотских страхов нам девушкам и приклеивают потом нелестные ярлыки. Тем не менее к двери я все же подошла, повернула ручку тихонько. И обнаружила, что она не заперта. Я точно знала, что дверь с улицы закрыта. Вернувшись с ужина, я отпирала ее ключом. Все окна на кухне были закрыты и заперты. С того места, где я все еще стояла, застыв от ужаса, было видно, что и большое окно в гостиной тоже закрыто наглухо. Другими словами, был только один. Единственный возможный путь, которым злоумышленник мог бы проникнуть в дом, а именно, если утром, уходя на службу, я не заперла боковую дверь. У меня не было ни малейшего представления о способах краж со взломом, но я предполагала, что пока работаешь в помещении, логично оставить вход, через который проник, открытым или хотя бы чуть приоткрытым, чтобы легче было улизнуть, если хозяева вдруг вернутся. Мой черный ход был заперт. Стало быть, можно надеяться, что незваного гостя в доме нет. Я успокоилась, но не до конца. На цыпочках я прокралась через гостиную к лестнице и замерла, прислушиваясь. Ничего не было слышно, а я по опыту знала, что по деревянным половичкам было не пройти, чтобы они истошно не заскрипели. Иногда проклятые деревяшки принимались скрипеть среди ночи, даже если никто на них не посигал, особенно там на самом верхнем этаже. Эй! Я задержало дыхание, стараясь расслышать хоть что-нибудь. Ничего. Полная тишина. Так что я робко отправилась в обход по дому, ванная и так называемая комната для гостей на втором этаже. спальня и гардеробная на следующем, наконец микроскопический чердак на самом верху. Если верить прежнему владельцу, эта комнатушка предназначалась для горничной, не иначе какой них была карликовая горничная, думала я каждый раз. помещение было таким тесным, что человеку нормального роста пришлось бы спать свернувшись клубком. Встать в полный рост она тоже не смогла бы. Я сама в этом убедилась буквально накануне. Я как раз собралась с духом, чтобы вытащить и отвезти в благотворительную организацию несколько коробок со старьем, до которых у меня никак не доходили руки. В какой-то момент, ковыряясь в барахле, я распрямила спину и стукнулась головой о пыльную балку. Удар был так силен, что я рассекла кожу и несколько капель крови упала на дощатый пол. На половицах остались пятна, но по крайней мере на крошечном чердочке теперь царил порядок. И никого не было, как и в других комнатах. Весь дом выглядел в точности так же, как дома его ухода утром, то есть именно так, как должна выглядеть нара двадцати восьмилетней работающей женщины, которая, хоть и неполная распустиха, на аккуратности не помешана. ни одна вещь не сдвинута с места, ничего не пропало и не сломано, никого, да и не было никого, конечно. Мне просто показалось ощущение, что здесь кто-то был, ошибка. Вот и все. Я спустилась на первый этаж, уже размышляю, что лучше посмотреть телевизор, как и собиралась, или вместо этого принять ванну и лечь спать. Или может быть сразу отправиться в постель с книжкой или журналом. Я никак не могла сделать выбор. Потом я придумала кое-что еще. Тряхнула головой, решила, что это глупости, но устала потоплена на кухню. Проверить все же не помешает. Я щелкнула кнопкой чайника, чтобы вскипятить чаю на сон грядущий, попутно решив, что уже слишком поздно, чтобы тянуть время и в полглаза смотреть всякую чушь по телевизору. А душ вполне можно было принять и завтра с утра, принимая в расчет, что ложе свое я ни с кем не делила. Бросив в чашку чайный пакетик, я обратила внимание на хлебницу. Ее мне подарила мама, вручила на новоселье, когда я купила дом. Она была сделана в подчеркнуто деревенском стиле и смотрелась бы просто сказочно на деревенской кухне рядышком с плитой фирмы Edgey, самая популярная и престижная марка кухонных плит в Англии. У мамы была такая, и ей хотелось бы, чтобы и у меня она появилась, желательно поскорее и в сочетании с молодым человеком, почти совсем не занудой, который бы мотался отсюда на хорошо оплачиваемую работу в Сити, не забывая позаботиться и о том, чтобы я начала регулярно производить на свет ребятишек. В моём теперешнем жилье хлебница казалась просто несуразно громоздкой. «Да я почти и не ем хлеба. По крайней мере, совсем не часто, потому что от него всегда пучит. Поэтому я была уверена, что мучных изделий в хлебнице нет, не считая крошек, да, может быть, черствого огрызка круассана. Тем не менее, ее-то я и собиралась проверить. За ручку я приподняла переднюю крышку, выпустив на волю слабый запах сухого хлеба. И тут же, слабо пискнув, отскочила. Крышка хлебницы с шумом упала на место. Я снова ее подняла и глянула внутрь, а потом смотрелась внимательней. В хлебнице лежала записка. Я ее вынула. Там было сказано: мне очень понравилось, и ты мне нравишься. Здесь придется отмотать ленту назад в прошлое. Несколько лет назад летом после окончания колледжа я совершила путешествие в Америку. Трудно назвать эту поездку серьезной экспедицией, потому что я брала машину на прокат и останавливалась по большей части в комфортных мотелях, вместо того чтобы героически совершать пешие переходы и ночевать в гнусных дешевых хостелах или палатки в лесу. увертываясь от психопатов-убийц, ядовитых дубов и клещей, битком набитых возбудителем болезни Лайма. Но все же я самостоятельно прожила там целых два месяца, так что слово «путешествие» в моем рассказе вполне оправдано. В середине его я погостила пять дней у старых родительских друзей, утонченных Брайана и Рэндалла, живших среди остатков прежней роскоши в старом доме в маленьком городке возле гор Адерондок, Штат Нью-Йорк. Название самого городка припомнить не могу. Это была приятная передышка, за время которой я поняла, что Моцарт не такой уж нудный, узнала, что мою маму однажды рвало два часа на пролет после вечеринки с дегустацией партвейнов и что можно придать творогу божественный вкус, подмешав в него свежего укропа. Факт. В первый же вечер я заметила кое-что необычное. Рэндалл отправился наверх. спать. Брайан, буквально чуточку более мужественные из них двоих, подольше посидел со мной, давая советы насчет местных достопримечательностей и достойных осмотра. По его мнению, таковых там практически не было. После того, как мы, стоя на кухне, пожелали друг другу спокойной ночи, я заметила, что он проверил, закрыта ли задняя дверь, не заперев ее при этом. и на миг задержавшись у деревянного ящичка, прибитого к стене напротив двери, легонько стукнул по нему пальцем. Наутро я поднялась рано, приготовила себе чашку чаю, Брайан и Рэндалл были ярыми англофилами, много лет прожили в Оксфорде и обладали ошеломляющей коллекцией отменных чаёв, так что у меня был выбор. После того я подошла к тому ящичку, чтобы рассмотреть его. Он был маленький, всего два дюйма в глубину, девять в ширину и шесть в высоту. Сверху его закрывала навесная крышка с надписью красками. Загляни внутрь. Я, впрочем, не решилась этого сделать. Только через пару дней, после того как еще дважды наблюдала странный вечерний ритуал Брайана, я все же спросила его о ящичке. Он вытерпел глаза. Просто чепуха, пробормотал он. Потом жестом пригласил меня подойти ближе. Видишь, что написано? Загляни внутрь, прочитала я. И что эта надпись предлагает тебе сделать? Ну, заглянуть внутрь. Он улыбнулся. Прекрасно, так сделаю это. Я открыла коробочку. Внутри был конверт. Я оглянулась на Брайана. Давай, подбодрил он. Я вытащила его. Конверт был не запечатан. Из него извлекла яркую открытку с четкой надписью «Добро пожаловать, друг», напечатанной на лицевой стороне. Внутри оказался еще один конверт, поменьше первого. Отложив его, я прочла текст внутри открытки: «Дорогой незваный посетитель, добро пожаловать в этот дом. Уже довольно давно мы называем его своим, и он очень нам дорог». Мы надеемся, что вы сумеете распорядиться тем, что найдете в конверте, и что этого отступного будет достаточно, чтобы вы шли своим путем, не причиняя вреда нашему любимому дому. В этом случае примите нашу благодарность и наилучшие пожелания. Всего доброго, Рэндалл и Брайан. Нахмурившись, я подняла взгляд на Брайана. Загляни во второй конверт, предложил он. Отложив открытку, я открыла конверт. Внутри, скреплённой большой скрепкой со смайликом, лежали несколько купюр. Всего двести шестьдесят долларов. «Мы начали с сотни», — сказал Брайан. «И каждый год добавляем по двадцатке. Так что прошло, получается, семь лет. Нет, восемь. Как летит время, а?» Он неопределенно взмахнул рукой, как бы обводя дом. Никто не станет вламываться в дом через парадную дверь. Так поступят в большом городе, на главной улице. А в заштатном городишке люди обычно помогают друг другу и приглядывают за соседским жильем. Взломщик мог бы зайти сбоку, но бить окна очень уж хлопотно и к тому же чересчур шумно. Так что мы всегда оставляем заднюю дверь не запертой. Как это? Зачем? Иначе логично было бы проникнуть в дом со взломом, моя милая, а заменить сломанную дверь на приличную обошлось бы в несколько сотен долларов. Не говоря уже о времени и беспокойстве. И кто знает, что бы украли или повредили, сумев пробраться внутрь. А сейчас любой, подойдя, может просто открыть дверь и войти в дом. А первое, что бросается в глаза, когда попадаешь на кухню... «Это шкатулка. А увидев, удержаться невозможно, не находишь?» Я улыбнулась, очарованная этой идеей. «И что же? Это действует?» «Без понятия», — ответил Брайан. «Вообще-то ни разу не случилось, чтобы, проснувшись утром или вернувшись с дневной прогулки, я бы обнаружил, что конверт исчез. Вся эта затея — идея Рэндалла, честно говоря». Я ему обычно ни в чем не перечу, пусть старый дури не развлекается, не считая, конечно, правильного рецепта приготовления доброго нежного майонеза. В этом вопросе он слишком глубоко заблуждается. Через несколько дней я уселась в свою арендованную машину и отправилась дальше в путь. Не помнишь, куда он лежал? Кажется, по обеим Каролинам. хотя маршрут у меня был такой путанный и непродуманный, что сейчас в памяти все смешалось. Однако выдумку Рэндалла я явно привезла с собой в Лондон. Закопанная глубоко в подсознание, она ждала там до тех самых пор, как я въехала в свой дом. В моей прежней квартире это не имело бы смысла, учитывая, что располагалась она на четвертом этаже. Но вскоре после переезда в Кентиштаун я приглядела в местной сувенирной лавочонке симпатичный настенный ящичек, и та мысль снова пришла мне в голову, как будто все это время терпеливо ждала, пока на нее обратят внимание. Купив ящичек, я выбрала место в коридоре на стене, футах в шести от входной двери. Я провела чудесный вечер, старательно выводя красками слова «загляни внутрь» на крышке. Назвать результат художественным смог быть только очень милостивый человек, но получилось вполне приемлемо. Однако, закончив и повесив результат на гвоздик, я почувствовала себя глупо. Не потому, что я это сделала. Идея по-прежнему казалась мне замечательной. Я ощущала себя плагиатором, присвоившим чужое творение. Это была идея Рэндалла, а не моя. В их доме с Брайаном из любви и безропотно это принявшим, она выглядела гимном индивидуальности, так же как добавление укропа к творогу. Рабский повторив все в точности, я стала бы жалким подражателем. Поэтому я внесла небольшие изменения. Вместо купюр я положила в настенный ящик конверт с запиской, в которой предлагала незванному гостю заглянуть в хлебницу на кухне. И деньги я тоже не стала предлагать. Вместо них я оставила там ювелирные украшения. Признаюсь, я его не то чтобы от сердца отрывала, и все же определенную эмоциональную ценность вещица имела. Я когда-то давно наткнулась на нее в Брайтоне и выложила больше, чем могла себе позволить. Так она мне понравилась. Я выбрала ее в качестве откупного, рассудив, что жертвоприношение должно иметь для меня цену. Кстати. «Украшение стоило добрую сотню фунтов, или, по крайней мере, мне казалось, что за столько его можно толкнуть, если тихонько показать в каком-нибудь сомнительном баре в нашей округе». Как и Брайан, я, просыпаясь или возвращаясь домой, ни разу не замечала, чтобы кто-то прочитал записку в коридоре. Никогда такого не было. Раньше. Я бегом вернулась в коридор. В нескольких шагах от ящика остановилась... И крадучись к нему приблизилась. На вид он не изменился, все было как всегда, хотя, честно говоря, я давно перестала обращать на него внимание. Я заглянула внутрь. Конверт был вскрыт. Конечно же, иначе и быть не могло. Не прочитав того, что я написала на вложенной в него открытке, почти такой же, как у Рендалла, человек не догадался бы заглянуть в хлебницу. Найти то, что лежало, и написать не ответ. Внезапно ноги у меня обмякли, как ватные. Я коек как-то ковыляла до гостиной и без сил повалилась на диван. В доме, разумеется, никого не было. В этом я уже убедилась. И только что сделанное мною открытие ничего не меняло. Бояться было нечего, ну, в данный момент, по крайней мере. Но вообще-то тут было чего испугаться. Я все-таки оказалась права. Кто-то побывал в доме, кто-то ходил по нему, заглянул в ящик на стене, нашел записку, а потом украшения в хлебнице, оставил ответную записку, а потом исчез. Что я должна делать? Звонить в полицию? Ну да, очевидно, кто-то вторгся в дом и что-то взял. Правда, я сама предлагала это сделать. Если только... Я снова обошла дом и все осмотрела, пытаясь понять, не пропало ли еще что-то. Смартфон, планшет и ноутбук лежали на своих местах, так же как и дрянной телевизор и DVD-плеер. Тоже касалось остальных моих украшений, которые я хранила не в хлебнице. Я даже выудила из-под кровати свои не до конца использованные чековые книжки и проверила, не вырваны ли чеки из середины. Хитрый трюк, о котором я читала в каком-то журнале. Чеки вырывают из середки вместо того, чтобы украсть всю книжку, и тогда никто не спохватится, пока не будет слишком поздно. Мне правда сдается, что даже воры уже перестали пользоваться чековыми книжками. Кроме этого, до нескольких милых только моему сердцу без делушек в доме не было никаких ценностей, и все было на месте. Тем не менее нельзя позволить незнакомцам расхаживать по моему дому. Даже если единственной пропавшей вещью было украшение, так удачно мною же им предложены. Взяв телефон, я отправилась на кухню за запиской, чтобы держать ее под рукой, когда прибудет полиция. Нужно ли набирать 999 в подобных неэкстренных обстоятельствах или лучше поискать номер местного участка? Я не знала. Поколебавшись, я отложила трубку. Следующий день выдался безумным. У моей коллеги по офису внезапно случился небольшой нервный припадок. Она выскочила из кабинета, хлопнув дверью, и больше уже не вернулась. Эта мадам всегда казалась мне чокнутой, и я не особо удивилась, но разгром, который она после себя оставила, произвел на меня впечатление. Мой босс воспринял новость на удивление легко. Уныло полюбовавшись на ковардак, он велел мне оставить все как есть. Ну попросил отвечать за нее на звонки, пока либо она не вернется, либо он наймет замену. По этой причине до полудня я вертелась как белка в колесе, но так было даже лучше. Рабочий день проносится быстрее, когда нет времени на раздумья, а утром я и так уже потратила кучу времени, шаря в интернете. Впрочем, у меня было время подумать, пока еду в метро, и, конечно, размышляла я о том, что случилось накануне. В полицию я в конце концов так и не позвонила. Было уже поздно, я устала, и хотя случившееся меня немного пугало, не могла себя заставить что-то предпринять. И еще я подумала, все уже позади, полиция все равно не найдет вора, который, строго говоря, вором и не был, и я вряд ли могла в чем-то его обвинить, кроме незаконного проникновения в жилище. И уголовное дело будет пылиться на полке в местном полицейском участке. Ему присвают номер и сообщат его мне для объяснений со страховой компанией, если я решу вдруг потребовать какую-то компенсацию за утраченные украшения. Накануне, перед тем как лечь спать, я постаралась стереть событие из памяти, решив больше о нем не думать, и окончательно утвердилась в этом решении, пока ехала в метро, и потом. во время пятиминутной пробежки под ледяным дождём. По дороге я, разнузданная гедонистка, заскочила в магазин на углу за замороженным полуфабрикатом, который оставалось лишь сунуть в микроволновку. А ещё я купила маленький рожок мороженого и печенье. На сей раз, однако, я уже с порога почувствовала, что что-то не так. Жить в одиночку хорошо, в частности тем, что исключительно самостоятельно принимаешь некоторые решения. Взять, к примеру, центральное отопление. Мой отец вечно экономит на оплате счетов за газ, и зимой у родителей такой холод, что выручает только маме на любимая АГА. Мы с мамой играемся около плиты, когда папа не видит. Жить одной значит, что некому ворчать, что в доме слишком жарко по вечерам. Я устанавливаю таймер отопления на включение днем, так что к моему приходу в доме тепло и уютно. Закрываешь двери, и тебя окутывает блаженство.、Но、только не в тот вечер. Отопление было включено, в чем я убедилась, потрогав батарею в коридоре. Но в доме царил холод. Я вошла в гостиную. Окна закрыты, но через одно из них я увидела причину того, почему дом не прогрелся. Задняя дверь была распахнута настежь. Утром, когда я уходила, дверь была закрыта и заперта на ключ. Во всяком случае, я так считала. Я точно знала, что она была закрыта, но не проверила, была ли она и заперта. Даже ключ не проверила, благо он торчал на обычном месте в замке. Тут я припомнила свои давишние рассуждения о том, что взломщик, пока он в доме, Оставить себе путь отступления и невольно посмотрела наверх на потолок гостиной. А что если на этот раз он еще там? Я взяла телефон, набрала девятьсот девяносто девять, но не нажала на кнопку вызова. Есть кто-нибудь? крикнула я вместо этого, выходя в коридор и направляясь к входной двери. Если есть, предупреждаю, я звоню в полицию прямо сейчас. Сверху не донеслось ни звука. Я представила, что если в доме кто-то есть и он готов прибегнуть к насилию, от меня останется только кровавая кучка в углу. Местные копы и пол пути не проедут по пробкам на Кентиш Таун Роуд. Поэтому я открыла парадную дверь и подошла к лестнице. Передняя дверь открыта, сообщила я громко. Я я иду на кухню, так что вас я не увижу. Хорошая идея. Или полная глупость. Ой, глупость, решила я. Или, крикнула я, есть другой план. Я ухожу. Я выйду из дома и постою за углом. В эту сторону я смотреть не стану. Хлопните задней дверью, чтобы дать мне знак, что вы ушли. Так я и сделала. Я вышла на улицу через переднюю дверь, закрыв ее за собой, и не снимая пальца с телефонной кнопки вызова. Потом быстро отошла за угол. Я ждала десять минут. За это время никто не выходил из дома, точнее я этого не видела, по крайней мере со стороны фасада. Я вернулась и осторожно вошла. Задняя дверь теперь была закрыта. Я поднялась наверх, стараясь поднять как можно больше шума, и убедилась, что на втором этаже пусто. Тогда я отправилась выше и даже сунула нос на Лилипутский чердак. Нигде, никого, все вещи на местах. Однако, вернувшись на кухню, я заметила, что задняя дверь не заперта. Чужак прикрыл ее, когда уходил, но не захлопнул как следует. Я толкнула дверь и, поддавшись внезапному порыву, вышла в сад, хотя отлично понимала, что он может все еще быть там. Сбоку к моей кухне пристроена крохотная бетонная терраска. За ней раскинулся мой... Газон. Жалкий лоскуток травы площадью примерно десять квадратных футов (приблизительно ноль целых девять десятых квадратного метра). Только совсем не квадратный. На самом деле это что-то вроде параллелограмма, не больше шести футов по длинной стороне. Из-за высоких заборов в траве даже летом не хватает света, и растет она клочками, а зимой тонет в жидкой грязи. После дождя в тот вечер было слякотно, и я подумала, что на грязи останутся следы чужака, отпечатки его ботинок или сапог. Следов не было. Но мой взгляд за что-то зацепился, и я шагнула в мокрую траву, чтобы присмотреться поближе. У моего садика такая неправильная форма, потому что левая стена, огораживающая его, уходит назад под острым углом. Это как раз старинная каменная стена, и на ней видна пластина с полустертой от времени надписью. Пластина расположена очень низко, будто в расчете на детский рост. Она не очень большая и вытесана из того же камня, что и остальная стена. Я прожила в доме девять месяцев, пока вообще наконец ее заметила. Все, что там написано, непонятно что, сад, колледж святого Иоанна. Первые слова прочесть невозможно. Камень там слишком поврежден погодой и выщерблен. Стена, очевидно, намного старше тех зданий, которые выросли здесь несколько веков назад. Застройщики ранней викторианской эпохи пощадили этот ее фрагмент только потому, что он более-менее подошел на роль забора к миниатюрным садикам, добавленным к этому дешевому рабочему жилью. Что-то лежало на траве у самой стены, почти под надписью. Это было... Мое украшение. Спустя полчаса я сидела в комнате с чашкой чая. Передо мной на кофейном столике лежала брошь. В доме было уютно и тепло, а задняя дверь до поры до времени надежно заперта. Это была моя брошь, никаких сомнений. Очень уж специфическая форма, треугольная, с кружками из какого-то зеленого полудрагоценного камня на каждой вершине. Наткнувшись на неё в антикварном магазине несколько лет назад, я даже не была уверена, что вещица старинная. Её лаконичное очертание, просто треугольник, правда, равносторонний и с лёгкой изогнутостью всех линий, казались, на мой неискушённый взгляд, вполне современными. Сейчас украшение выглядело иначе. Купив, я принесла его домой, тогда я ещё жила на квартире, и собиралась почистить. Но побоялась повредить то, что показалось мне патиной, и оставила все как было. За эти годы металл темнел все больше и больше, а когда несколько месяцев назад я клала брошь в хлебницу, она была уже очень темной, темно-зеленой. Сейчас брошь сияла. Серебро, а у меня не было никаких сомнений, что вещь серебряная, и следовательно, стоит, вероятно, побольше, чем я предполагала. Сверкало так, что казалось ослепительно белым. Брошь была не просто начищена, она казалась только что отчеканенной. Не знаю, кто и каким образом это сделал, но только в результате открылось еще кое-что. Металл был сплошь покрыт значками. Неглубоко вытравленная в серебре вязь тонких линий, вычурных завитков и переплетенных кельтских узоров. На первый взгляд сплети не казалось хаотичным, но чем больше я в него вглядывалась, а просидела я так довольно долго, тем яснее понималось, что передо мной орнамент, и ничего похожего я в жизни не видела. Он был прекрасен и казался загадочным, таинственным и невероятно древним. Проблема заключалась в том, что я готова была поклясться, что раньше узора не было. Да. Как я уже упоминала, металл был покрыт патиной, но на ранних стадиях окисления не мешает рассмотреть резьбу, гравировку или дефекты. Скорее их даже видно лучше, четче. Пробирные клеи мы, к примеру, заметить легче. Во всяком случае нельзя не заметить орнамент, если внимательно рассматриваешь вещь, решаясь выложить за нее свои кровные, заработанные тяжким трудом деньги. Но ничего подобного. Я тогда не углядела. «Так что он здесь делает теперь?» Тут я запоздалась, похватилась, что, увидев открытую заднюю дверь, бросила пакет с купленной едой прямо посреди комнаты. Я поспешно заглянула в него. Мороженое подозрительно поблескивало, показывая, что вот-вот потечет. Благо в доме у меня всегда теплынь. Я подошла к холодильнику, продолжая ломать голову по поводу узоров на броши. и запихнула рожок в морозильную камеру. Выпрямившись и подняв голову, я увидела прямо перед собой мамину хлебницу. Не знаю, что заставило меня протянуть руку и открыть ее. Меня снова встретил аромат черствого хлеба, только на этот раз по необъяснимой причине запах был сильнее. Кроме того, в хлебнице лежал клочок бумаги. Я точно знала, что это не могла быть вчерашняя записка. Ту я отнесла в гостиную и убрала в ящик комода, старой, унылой, развалиной, доставшись мне от бабушки. Я вытащила обрывок и прочла. Надеюсь, тебе понравится, как я ее украсил. Не было нужды отличать этот почерк с первой запиской. Очевидно, их писала одна рука. Но тут я заметила еще одну строчку, расположенную на листке на дюйм ниже первой. Почему я не увидела ее сразу? Потому что она была намного бледнее, но не так, как будто выцвела. Совсем наоборот. Я смотрела, а мелкие волоски на шее вставали дыбом. Как надпись, вначале едва видная, постепенно делалось все отчетливее. Скоро она стала такой же яркой, как и верхняя. Строка гласила: насчет тебя у меня тоже есть планы. Нет, я не стала звонить в полицию, хотя могла бы. Наверное, нужно было позвонить. Я могла бы сказать им, что обе строчки были одинаково четкими, когда я нашла этот листок. и уж совсем не обязательно было рассказывать, что и зачем я оставляла в хлебнице. Можно было не посвящать их в то, что кто-то нанёс тонкий и замысловатый орнамент на старую брошку, да так будто он там был всегда. Трудность состояла в том, что, начав умалчивать об этих вещах, я не смогу убедить их в реальности происходящего. Они бы решили, что какой-нибудь местный бродяжка повадился вламываться ко мне, Но я это уже понимала, что дело совсем не в этом. Я это понимала, или по крайней мере подозревала. И теперь пришла пора честно признаться в этом. С самого начала, с того момента, как я приврала, приврала совсем чуть-чуть, но это многое меняет. Когда я вернулась в тот вечер, поужинала с боссом и впервые моя интуиция подсказала, что кто-то был у меня в доме. И проверила заднюю дверь, она была не заперта. Ну так я вам сказала вначале, но это неправда. Задняя дверь была заперта. Она была заперта изнутри, как и все окна на всех этажах, как и передняя дверь, пока я не вошла через нее в дом. Никто не мог войти в дом снаружи, найти мою записку в ящичке, а потом брошь на кухне. Тот, кто все это проделал, уже был в доме. Не знаю, сколько времени он здесь был. Возможно, всегда. Именно к такому выводу я и пришла. По крайней мере с того времени, как построили дом на земле, где некогда был сад с лужайкой на холме, были лесы и прелестные речки, ныне загнанные глубоко под землю. Акка рабочий день не пошел кувырком, до того как моя коллега с рыданиями покинула офис, а меня загрузили ее работой. Я тайком провела час в интернете, проводя расследование, которое, наверное, должна была бы провести намного раньше. Я всегда была уверена, что недостающее слово на каменной стене было мемориальный, а сама пластина установлена, чтобы обозначить часть сада, куда приходили поминуть умерших. Однако никаких упоминаний о подобных вещах в этой округе я не обнаружила, хотя сохранилось множество письменных источников, посвященных этой части Лондона. А еще я всегда недоумевала, почему пластина с надписью расположена так низко, как бы для людей намного ниже среднего роста. Мне, однако, удалось найти одно упоминание о саде приношений. Ссылка привела меня на довольно непрофессионального вида сайт местных любителей истории, где сообщалось, что старый участок открытой местности, принадлежавший колледжу Святого Иоанна, служил иллюстрацией давно забытой традиции наглухо огораживать участок луга или леса, о котором шла молва, будто он служит домом или местом забав для невидимых духов деревьев и природных стихий, обитающих в нашем мире. Существовало поверье, что это делалось для того, чтобы подобные существа не выходили за пределы таких стен. Никогда. Те, кто занялся застройкой этой местности гораздо позже, через много столетий, ничего этого знать не могли. Верования и основанные на них традиции давным-давно отошли в прошлое. Никто из этих людей так же не заметил или не придал значения тому, насколько неравномерно выщерблена пластина с надписью, словно кто-то стирал первое слово, желая утаить истинное предназначение стены. Буквально в тот момент, когда у моей бывшей коллеги начался припадок и мне пришлось оторваться от чтения, я увидела на сайте старинную карту этой части Кентиштауна. Репродукция была скверная, Детали трудно разобрать, но в пределах принадлежащей Кембриджскому колледжу территории площадью около пятидесяти акров явственно просматривался небольшой огороженный участок. Он не был подписан или поименован, но мысленно наложив эту карту на современный план своей улицы, я пришла к выводу, что пластина с надписью была расположена с внутренней стороны стены, а обнесенный ею участок был совсем невелик. Как раз такого размера, чтобы на нём поместился мой домик. Я, наконец, разогрела в микроволновке еду и, включив телевизор и, сделав звук погромче, поужинала. Замороженное карри оказалось намного вкуснее, чем я ожидала, а мороженое вообще отличное. Под конец я приходовала всю упаковку печенья. Аппетит у меня по сравнению с обычным был зверский, Даже несмотря на странные нервные подергивания под ложечкой, вроде тика. Я приняла ванну. Когда вытирала плечи, мне померещилось, что я вижу на коже какие-то тончайшие линии, не совсем беспорядочные. А поднявшись в спальню, я ощутила слабый запах хлеба. Точнее, не совсем хлеба. Хотя ароматы напомнило о свежеиспеченном каравае, теперь он не ассоциировался у меня с кухонной хлебницей, и стало ясно, что в нём больше сходства с запахом сочной травы, согретой летним солнцем. Пахло тёплой травой или, может быть, недавно распустившимися цветами, чем-то сильным, полным жизни и в то же время сокровенным, чем-то очень древним. Я увидела, что покрывало на моей кровати откинуто. Аккуратно, уголком, так что это было похоже на приглашение. На открывшейся простыне лежала записка. «Уже скоро, красавица». Сначала в ней было только это. Однако, пока я читала, стала заметна и вторая строка. Она проявлялась медленно. Как бы под воздействием лунного света, падавшего через окно, мне нужна еще капелька крови. Именно тогда я впервые услышала слабое поскрипывание, как будто шаги маленьких ножек по старым половичкам, будто кто-то спускался сверху с крохотного чердака. Впрочем, оказалось... Что он совсем не такой уж маленький. Надеюсь, ты понимаешь, о чем я. Майкл Маршалл Смит родился в Ноттеди, Чешир, а рос в США, Южной Африке и Австралии. Сейчас он живет в Санта-Круз, Калифорния, со своей женой и сыном. Короткие рассказы Смита публиковались во множестве журналов и сборников, затем вышли его фантастические романы «Запретный район», «Спайрс» и «Один из нас». Смит единственный человек, четырежды получивший премию British Fantasy Award за лучший рассказ. Также он удостоен наград August Derleth International Horror Guild и Philip K. Dick. Под псевдонимом Майкл Маршалл им написаны шесть международных бестселлеров, среди которых такие романы, как Соломенные Люди и Те, кто приходит из темноты. В настоящее время он сотрудничает с BBC. Его самые последние романы к настоящему моменту «Измененный» и «Мы здесь».